Эпилог. Плотников посмотрел на сидящего перед ним Романа, поинтересовался. «Ну, как она там?» «Нормально, товарищ полковник», — кивнул парень, и в этот раз мужчина не стал поправлять подчинённого. Они встречались всё в том же фургоне, но уже не в Москве, а в пригороде Твери, куда Плотников подъехал для встречи с агентом. «Освоилась на новом месте?» «Так точно, вполне освоилась. Подмяла под себя одну из банд в городе. Проходит среди них теперь по кличке Ведьма». «Ведьма?» Плотников хохотнул. «Ведьма, это серьёзно, это статус. А что по её затее с предприятием?» «Пока нормально», — кивнул Тимофеев. «Человек уже работает». для создания впечатления, что предприятие убыточно. «Это хорошо», — кивнул полковник. «Скоро Вяземским придётся напрячь все свои возможности, и убыточные направление будут быстро отсекать». «Ещё одно», — произнёс Роман. «Я подкинул, как мы договаривались, ей идею создания организации по противодействию магам». «И...» защурился мужчина, ожидая ответ. Она согласилась. Удачно получилось сыграть на её чувстве справедливости и желании защитить простолюдинов. Тимофеев посмотрел на полковника, добавил. «Это было не слишком сложно. Мне просто надо было чуть-чуть направить её мысли в нужное направление». «Нет, товарищ старший лейтенант». «Было видно, что Плотников весьма доволен услышанным. Не стоит преуменьшать свою роль. То, что ты сделал, — это ключевой момент в наших с ней отношениях. Можно сказать, переломный. И твоя задача — сделать всё, чтобы она не передумала. Как? Разберёшься самостоятельно. Советовать не буду. Охрана её тоже на тебе». Она сейчас наиболее ценный наш актив. Пусть дар и дальше развивает, но контролируй, чтобы не влезла туда, откуда вылезти уже не сможет. А то сорвет крышу от открывшихся возможностей и погорит на этом. Понял, товарищ полковник. Роман согласно кивнул. А других наших товарищей, как новых членов организации, мы подвести не сможем? Постепенно. Ответил Плотников, пусть сначала поработает самостоятельно и научится чётко оценивать риски. встраивание Алисы в криминальную структуру происходило не без эксцессов, но демонстрация пары возможностей и два слабеньких мага, которые сами себе вышибли мозги, утихомирили остальной менеджмент, и ведьма уже официально заняла место правой руки Саара. Совсем смещать мафиозного босса со своего места она не стала. Было куда выгоднее использовать его как ширму, самой оставаясь в тени. А затем, маленько освоившись, она занялась тем, чем и в прошлой, уже спокойной и тихой жизни. Чисткой и проверкой рядов, снова став эдаким кадровиком банды. После того, как она вскрыла в ближайшем окружении Вальдека несколько людей, работавших на конкурентов, взгляд последнего из угрюмого стал задумчивым, а когда она вытащила на свет парочку слишком хитрых деятелей, долгое время мухлюющих с финансовой отчетностью и регулярно запускающих руку в деньги Саара, то и вовсе заставило мужчину пересмотреть свое отношение к взявшей его в оборот девушке. В конце концов, совсем на голодный паёк ни его, ни остальных бандитов она не посадила. Просто вальдык из, так сказать, собственника превратился в высокооплачиваемого топ-менеджера. Это было, с одной стороны, несколько унизительно, с другой — куда лучше, чем возможные альтернативы. По понятным причинам, не придумывая светить своими реальными, Фио не собиралась, поэтому Роман через своего дядю в полиции Выправил её новый паспорт, и теперь девушку звали Белова Светлана Александровна. Со временем она собиралась аккуратно вытащить из Москвы и родителей сестрой, куда-нибудь поближе, но пока следовало обосноваться самой и закрепиться тут на месте. Светлана Александровна в кабинет, приоткрыв дверь, заглянул типичный налысо-бритый браток с золотой цепью в полпальца толщиной на шее. там «Пара новеньких кандидатов. Сможете их сегодня собеседовать?» «Да, Вадик», — кивнула девушка, откладывая в сторону личные дела обычных сотрудников из легального бизнеса Саара, которыми она всё собиралась заняться, но каждый раз что-то мешало. «Минут через пятнадцать. Заводи первого». «Благодарствую», — тут же расплылся в улыбке тот. За пару недель уважением и некоторым страхом к ней преисполнились даже рядовые члены банды, такие как тот же Вадик, чему способствовало и то, что новоиспечённая Белова не делала различий между магами и немагами, одинаково ровно общаясь со всеми. Романа она, кстати, тоже ввела в состав банды, но как своего личного телохранителя. Не то чтобы девушка считала, что это настолько необходимо, Но парень на этом настаивал, и она решила согласиться. Особой пользы в этом она для себя не видела, но и вреда тоже никакого не было. Вот и сейчас Тимофеев почти неслышно возник на пороге и с ходу решительно заявил «Я посижу тут, просто понаблюдаю». «Как хочешь», — улыбнулась ему девушка. «Можешь чая налить, чтобы не так скучно было?» «Мне не скучно». Роман, расстегнув пиджак, из-под которого выглянула наплечная кобура с пистолетом, присел на стул в углу кабинета, чуть сгорбился, перекатил спичку, которую грыз зубами, из одного уголка рта в другой. Весь его вид показывал предельную собранность и концентрацию, словно он готовился к встрече с противником, чем слегка девушку насмешил. С ее способностями преступные мысли она могла почувствовать задолго до того, как человек появлялся на пороге ее кабинета. Ей хватало ума не раскрывать свои способности по чтению мыслей. Все считали, что она умеет подчинять своей воле и заставлять людей говорить правду, что, конечно, было тоже круто, но не настолько, чтобы вызывать панический страх. Все-таки неприкосновенность своих мыслей была куда важнее для многих, чем свобода воли. А результативность свою девушка прикрывала якобы... развитой интуицией. «Светлана Александровна», — снова заглянул в кабинет Вадик, — «можно заводить?» «Да, давай», — махнул рукой призывно та. В кабинет вслед за членом банды вошел высокий худой парень лет двадцати на вид, совсем молодой, но уже с тем презрительно наглым выражением лица, который отличает конкретного пацана, желающего жить по понятиям, от остальных молодых людей. Даже взгляд его, прошедшийся по Алисе Светлане, был полон превосходства, потому что мальчик считал, что общение с какой-то тёткой — пустая формальность, а место в банде уже у него. Тут даже особо в мысли лезть не надо было. Всё прекрасно читалось на лице. Желание тут же указать молодчику на дверь стало просто нестерпимым, Но девушка сдержалась, в который раз напомнив себе, что местные кадры отбирают по несколько иным критериям, чем это происходило на ее бывшей работе. К тому же этот явно не успокоится и, не попав сюда, моментально пойдет к конкурентам. В какой-то мере паренек был даже прав, считая, что его вовсе непременно примут. Примут, вот только ожидание будет не совсем соответствовать реальности. и мальчика следовало слегка приземлить уже сейчас. Посмотрев на Вадика, Алиса Светлана поинтересовалась. «Куда его, думаете?» «Пока в пехоту, в бригаду к Семёну, а там посмотрим, как себя проявит», — с готовностью произнёс тот. Парень внезапно фыркнул, но ничего говорить не стал, а в его мыслях девушка прочитала полную уверенность в том, что он в быках долго не задержится, потому что слишком умный ну ну произнесла алиса не предвещающим ничего хорошего тоном, а чего вадик тут же вздрогнул и съежился, стараясь стать менее заметным. вперевшись парню в глаза взяла его под поверхностный контроль и коротко скомандовала. сядь тело кандидата тут же послушно опустилась на рядом стоящий стул что привело его самого в состоянии полной растерянности. Фамилия все так же с металлом в голосе произнесла девушка. «Рябов», — мгновенно выпалил тот, и к растерянности добавились еще и нотки страха. «Имя?» «Георгий». Тут Алиса убрала контроль, чтобы не вгонять парня окончательно в панику, уже спокойно спросила. «Что?» «Георгий Рябов». «Считаешь, что ты умнее других?» «Откуда вы узнали?» Не до конца поверивший в то, что он, наконец, сам может управлять собой, произнес парень. «У тебя это было написано на лице?» «Скромнее себя надо вести, мальчик, скромнее. Особенно с незнакомыми тебе людьми. Ну ладно, так и быть. Проверим тебя, насколько ты умный». Алиса откинулась на стуле, положив руки на подлокотнике, пожевала губами задумчиво, затем хмыкнула, оценивая пришедшую в голову прикладную задачку. Начала озвучивать. В городе появился новый, никому не подконтрольный производитель наркоты. Тебя с напарником направляет к нему босс, чтобы предложить крышу и обговорить ежемесячную таксу за услуги защиты. Наркота качественная, и Босс заинтересован, чтобы этот производитель работал именно на него. «Пока всё понятно?» — уточнила она, глядя в бегающий глаз Кирябова, с которого спеси гонор слетели окончательно. «Понятно», — сглотнув, кивнул тот. «Тогда продолжим», — удовлетворённо кивнула Алиса. «Вы приезжаете к производителю, но тот ведёт себя борзо, быкует, угрожает, не соглашается на крышу, а в конце и вовсе вызывает каких-то быков залетных и говорит, что себе крышу обеспечит сам, а вы можете убираться и передать своему боссу, что в его услугах не нуждаются. Твои дальнейшие действия. Она выжидательно посмотрела на парня, который усиленно пытался собраться с мыслями. Чуть поторопила. «Ну уже ты же умный. Давай, показывай свой ум». Тут Рябову стало понятно, что если он хоть что-то не ответит, то тупо выставит себя идиотом. Поэтому, лихорадочно перебирая варианты, он осторожно спросил, «А оружие у меня есть?» «Есть», — поощрительно кивнула, улыбнувшись Алиса. «Тогда», — воодушевился парень, — «мы с напарником перебьем быков и заставим согласиться на наши условия». Гордый, что ему удалось придумать решение, он даже чуть расправил плечи, вернув себе часть утраченной уверенности. «А производитель всё равно не согласен. И сам достал оружие», — спокойно добавила Алиса, «и он готов убить вас». Тут даже до неблещущего умом и сообразительностью Вадика начало что-то доходить, и он расплылся в широченной улыбке. И только острый взгляд девушки заставил его проглотить, готовое вырваться наружу ржание. «Тогда...» — взгляд парня вновь заметался по кабинету. «Можно попробовать отобрать у него оружие». «Не выйдет», — покачала Алиса головой. «При попытке отобрать он убьет вас». «Тогда придется его тоже убить». С лёгкой растерянностью ответил Рябов, не находя иного решения возникшей патовой ситуации. «А говорил, что умный!» Непридумывая, Белова наклонилась вперёд, опираясь на столешницу руками, произнесла. «А разве босс говорил тебе его убивать? Ты же знаешь, что этот производитель ему нужен!» Рябов промолчал, не зная, что на это ответить. а Алиса, добавив в голос Сталику эмоций, с нажимом сказала, «Ну, если ты видишь, что ситуация накаляется, ну переведи стрелку на другой день». Тут Вадик уже заржал и похлопал совсем растерявшегося Рябова по плечу. «Ну что, парень, <садленно> сдулся? Классику смотреть надо было». Алиса и вправду воспроизвела сцену из одного фильма про бандитов, виденного когда-то в ранней молодости, а парень в силу возраста был с ней незнаком и легко попался в ту же ситуацию, что и герой картины. «Что, Светлана Александровна, каков вердикт? Берём, пацана?» «Берём», — кивнула та ещё раз прищуренным взглядом, окинув Рябова. «Как и предполагалось». Пусть идёт в бригаду к Семёну. Там научат мыслить гибко, а не валить всех направо и налево. Запомни, парень, сейчас уже не стреляют, а по-другому бизнес делают. Вадик снова хохотнул очередной крылатой фразе из фильма и повёл Рябова из кабинета в коридор. А Алиса, взглянув на сидевшего в прежней позе Романа, развела руками, чуть вздохнула и добавила. «Так и живём». Плотников читал сводки и улыбался. Взаимное истребление магов, по крайней мере, двух достаточно сильных родов, продвигалось вполне успешно, а нужный накал противостояния поддерживала его спецгруппа, маскирующаяся под службы безопасности то одного, то другого рода. Весьма успешно маскирующаяся, тайная канцелярия ничего не заподозрила, Всё шло так, как они и предполагали. Два неугодных рода освобождали место для более верных императору подданных. На сегодняшний день потери составляли 17 магов и 22 слуги рода со стороны Трубецких и 13 магов и 27 слуг рода со стороны Вяземских. Весьма ощутимые потери. но лишь опосредованно касающейся экономической мощи родов. И с этим надо было что-то делать. Быстро собравшись, полковник покинул кабинет и, отмахнувшись от подскочившего дежурного, вышел из управления, направляясь пешком к ближайшей станции метро. Маги не ездят в метро. Многие даже не обращают внимания на подобный вид транспорта. Соответственно, и контроля за ним было куда меньше. Именно в метро легче всего было скинуть слежку, если таковая была. Он доехал до станции, где эту ветку пересекали две других, и, ловко лавируя в толпе, пересел на следующий электропоезд. Через час он уже был в той части города, где бывшие промышленные объекты, давно брошенные за ненадобностью хозяевами, раскупили и расхватали предприимчивые частники. Нужный ангар был в глубине бывшей заводской территории. Плотников постоял перед неприметным зрачком камеры, вделанный над дверью в стену, дождался, когда щелкнет замок, и потянул дверь на себя. Зайдя внутрь, увидел пятерку мужчин в черной форме, что вдумчиво чистили и проверяли оружие, сидя на деревянных ящиках. Рядом стоял грязный фургон серебристого цвета с распахнутыми задними дверями, внутри которого копался в стоявших там сумках ещё один, шестой. «Здорово, бойцы!» — произнёс полковник. Командир кивками головы поприветствовали его находящийся в ангаре. С мест вскакивать они не спешили. Работа с оружием требовала внимательности. Только находившийся внутри фургона соскочил на бетонный пол, подошёл, пожал Плотникову руку. «Василий Андреевич!» «Соскучились или по делу?» — весело спросил он. «По делу, Илья, по делу!» — ответил полковник, кивнул в дальний угол, где было организовано место для отдыха в виде стоявших углом обшарпанного дивана и пары кресел с кое-где подранной обивкой. Рядом располагались невысокий столик и старый холодильник, временами разражающийся резким добежащим гудением. ничуть не смутившись внешней непрезентабельностью мебели плотников вольготно расположился в кресле опустив руки на подлокотники и крепко за них взявшись поинтересовался как группа в норме кивнул головой устроившись на диване старшей группы раненых больных нет оружия боеприпасов в достаточном количестве денег на оперативные нужды тоже хватает это хорошо Плотников сощурился, пробежался изучающим взглядом по ангару. «Домой никто не просится. Всё же вторую неделю уже работаете без перерыва». «А что там делать дома? Вы же знаете, товарищ полковник, что нас там ждать некому. Ни детей, ни жён. Всех у нас маги отняли. Так что нет, домой не надо никому», — произнёс это Илья внешне спокойно. но где-то внутри чувствовалась затаённая горечь, старой, зарубцевавшейся, но продолжавшей время от времени болеть раны. Полковник не стал её бередить, развивая тему, просто кивнул, принимая к сведению, и перешёл к главному. «В общем, так, Илья, то, что вы делаете, хорошо, но очень скоро мы столкнёмся с нехваткой финансов для расширения нашей деятельности». «Сам понимаешь, одной вашей группой наша работа не ограничивается, а для чего-то большего нужны деньги и много». «Я понимаю», — произнёс старшей группы, сразу сообразив, к чему полковник завёл этот разговор, спросил, «что именно необходимо сделать?» «А необходимо?» — полковник на секунду умолк, поджимая губы, но затем решительно произнёс, «Вскрыть хранилище на территории Вяземских. По имеющейся информации, там минимум тонна золота в слитках». «Золото?» — сощурился Илья. «Представляю, в какой ярости будет глава Вяземских!» — одобрил. «Хорошая цель». «Вполне», — коротко бросил Плотников. «Второй целью ограбления было и помочь, не придумываясь ее задумкой». организовав Вяземским проблемы с финансами. Но полковник всегда придерживался принципа, что подчиненные должны владеть оперативной информацией строго в объёме, необходимом для решения поставленной перед ними задачи, и не более того. Значит так. Плотников перешёл к конкретике. Завтра сюда приедет фургон с усиленной подвеской, замаскированный под машину сервисных служб. Униформа там будет тоже. лан территории с указанием местоположения хранилища я тебе перекину как и указание по месту где и как в него лучше проникнуть то есть не через главный вход а почему нет хохотнул полковник как раз через главный и пойдёте хранилище секретное охрану там не выставляют про него знают только глава рода и особо приближённые люди и вы заметил илья «И я», — кивнул Плотников, — «всех, кто строил это хранилище, Вяземские зачистили. Но один человечек выжил, и я его нашел. Поэтому, если сработать тихо, никто не всполошится. Зато потом, когда пропажу обнаружат, гарантирую, зарево от горящих Вяземских жоп будет видеть пол Москвы». Полковник растянул губы в ядкой улыбке. «А самое главное, что меня в этом радует, что золото там никак не задекларировано, и никто про него не знает. Эдакий запас на чёрный день, про который даже канцелярия ни сном, ни духом. Они даже заявить, что их ограбили, не смогут». К воротам резиденции Вяземских фургон с надписью «Строй Торк» на борту подъехал уже в потёмках в одиннадцать вечера, когда резиденция уже почти затихла, а посты заняла усиленная смена родовой охраны, вооружённая огнестрелом. Быстро выскочивший оттуда парень в форменном комбинезоне и кепке широкой улыбкой на лице подбежал к окошку, за которым сидел нахмурившийся охранник, и весело затараторил затороторил. «Мы тут запоздали немного, пока отгрузили, пока дорогу нашли, но всё привезли по накладной. Триста килограммов цемента, высший сорт, марка М-500, всё как заказывали». «Погоди!» — охранник, хмурясь, рассматривал сначала его, затем фургон, произнёс. «Не помню, чтобы говорили, что должны привезти цемент». «Да?» — округлил глаза стройторговец. «Ну, не знаю». «Нас за вскладом гонял, орал, что срочный заказ, если сегодня не доставим, нас всех!» Тут парень красноречиво чиркнул себя большим пальцем по горлу, приблизившись к окошку, шепотом добавил. «Сказали, какой-то маг ваш был, такой высокий, худой, шрамом через левый глаз!» Охранник дернулся, узнав по описанию замначальника службы безопасности, вечно всегда всем недовольного и очень нелюбившего, когда его беспокоят. Однако война родов обязывала проявить бдительность, поэтому, отвернувшись, охранник нашёл взглядом остальную смену и скомандовал «Стёп, Вань, выйдите, посмотрите, что там у них за груз. Костя, проконтролируй». Из машины тут же выскочили два оставшихся пассажира и на глазах вышедших на улицу охранников принялись споро отпирать задние двери фургона. Третий охранник замер на выходе, держа ладонь на рукояти пистолета. «Вот, пожалуйста», — проговорил один из парней, показывая уложенные на полу серые мешки с надписью «Портланд-цемент М500». Охранник забрался внутрь, пощупал, затем тряхнул один из мешков, чихнул от поднявшейся воздух пыли, попинал оставшиеся, убеждая, что там то же самое. Затем вылез, сказал «Вроде да». «Цемент, 6 мешков». Однако сидящий в сторожке старший продолжал хмуриться и жевать губы в раздумье, как поступить. С одной стороны, всё вроде бы в порядке. С другой, смущало, что никаких указаний насчёт машины никто не оставлял, и, наконец, решился. Взялся за трубку телефона, буркнул. «Ладно, сейчас уточню насчёт вас, и можете ехать». Но стоявший у окошка стройторговец внезапно перестал улыбаться и негромко вымолвил только одно слово. Жаль, какая-то неправильность в этом слове резанула ухо старшего, остановив на полпути телефонную трубку. Вот только было уже поздно, потому что в руках парня, словно из ниоткуда, возник небольшой, почти игрушечный пистолет, А последнее, что охранник увидел, это был смотрящий через окошко прямо ему в лоб толстый набалдашник глушителя. Раздался сухой треск, небольшая аккуратная дырочка возникла прямо посередине лба, и старший тут же безвольной куклой завалился на стол. Два других охранника, что были возле фургона, даже не успели ничего понять. Стоявший позади них парень дважды нажал на спусковой крючок такого же пистолета, дырявя бритые затылки. И только стоявший в дверях, которого звали кости успел дернуться, выхватывая из кобуры оружие. Впрочем, большего ему сделать не удалось. Первый строй стройторговец, что убил старшего смены, в этот момент высунувшись из-за угла, сначала сделал пару выстрелов охраннику в грудь, а затем, когда тот кулем завалился на крыльцо, подошел и произвел контрольный выстрел в голову. «Затаскивайте всех внутрь», — коротко приказал парень, внимательно осматривая территорию за воротами и улицу перед резиденцией. Но всё было тихо. Нажав на посту на кнопку открытия ворот», старший спецгруппы, который курировал Плотников, махнул рукой напарнику, чтобы тот загонял фургон внутрь, стащив с кресла убитого охранника, быстро снял с того куртку и кепку, напялил на себя, Затем уселся на его место на случай, если кто-то еще будет въезжать или выезжать с территории, чтобы не всполошить никого отсутствием охраны. Всех убитых они плотно утрамбовали в находившийся в отдаленном помещении небольшой туалет, а следы на асфальте наскоро затерли. За те сорок минут, что понадобились двоим напарникам найти неприметное здание склада, вскрыть, найти там скрытую дверь хранилища, и, подогнав к ней фургон перекидать золото, на территорию заехало ещё два автомобиля. Но спецгруппа заранее отследила весь транспорт рода, поэтому старший безошибочно распознал в них местных и сразу же открыл ворота, подобострастно улыбаясь и кланяясь приспускавшим боковое стекло магам. Расшифровки он не боялся. В лицо охранников мог распознать разве что... непосредственно курирующий их замглавы безопасности. Остальные маги явно не опускались до разглядывания презренных простолюдинов. Затем уже загруженный золотом фургон выехал обратно и, оставив пост, старший группы прыгнул на пассажирское сиденье скомандовав «Валим, пацаны!». Убитых обнаружили только через час. Поднятые по тревоге охрана прочесала всю территорию рода, но ничего не обнаружила. И лишь утром глава, всю ночь проворочившийся в кровати, обуреваемый тревожными думами, выяснил, что расстрелянный пост не был основной целью неизвестных. Все золото, годами тайно собираемое, исчезло без следа. Роду Вяземских был нанесён страшнейший урон. «У нас получилось!» Возбуждённо произнёс Безменов, стоило им салиса и встретиться в условленном месте. «Они сбросили филиал?» — уточнила девушка, на что мужчина, широко улыбаясь, кивнул. «Да, мы теперь в свободном плавании!» «Ну, ненадолго», — хмыкнула непридумывая. «Завтра уже к тебе заглянут люди местного авторитета, Вальдека Саара». «И что делать?» Напрягся и посерьёзнил руководитель теперь уже самостоятельного предприятия. «Принять их предложение, естественно!» — ответила девушка и засмеялась, видя непонимание на лице бывшего финдира «Не переживай, всё идёт как надо. Врываться и угрожать не будут. Зайдут и вежливо предложат услуги защиты. Ставка там нормальная, тем более в городе есть и другие бандиты». «защита от которых реально может пригодиться. Поэтому смело соглашайся». «А дальше?» — спросил Безменов. «А дальше будешь работать так, чтобы по отчётности контора еле концы с концами сводила, а по факту приносила как можно больше прибыли. Думаю, она нам скоро понадобится». «Для чего?» — негромко уточнил мужчина. «Для того». Веско произнесла девушка. «Чтобы маги больше ни с кем не смогли сделать то, что сделали с твоей мамой и другими людьми».